Дракон набирал скорость. Пьяные крыши Антморпорка сливались в одно размазанное пятно, и, пролетая над ними, взмахами крыльев дракон выражал свое презрение к столь жалкому зрелищу. Он вытянул шею вперед, пламя из ноздрей струилось вдоль тела и оставляло позади огненный след. От этого полета сотрясалось небо. Руки колонны тряслись. Дракон, казалось, целился ему прямо в горло, и надвигался он быстро. Слишком быстро. Вот он! Маркова посмотрел в сторону пупа на тот случай, если боги забыли, зачем они там сидят, и добавил медленно и отчетливо. Шанс один на миллион. Должно получиться. «Стреляй в чертову скотину!» – завопил Шнопс. «Беру на мушку, ребята. Я как раз беру его на мушку!» Дрожащим голосом откликнулся Колон. Не беспокойтесь, парни, я ведь говорил, это моя счастливая стрела. Первоклассная стрела это стрела, она у меня еще с тех пор, как я совсем молодой был, во что и только не попадал, вы бы поразились, если бы узнали, так что будьте спокойны. Он прервался: с неба на крыльях ужаса спускался кошмар. Э, -э Маркоу? робко спросил колон. Да, сержант? А твой дедушка случайно не рассказывал, как выглядят эти самые язвимые органы. Следующую секунду дракон уже не приближался. Он был здесь. Пролетал в нескольких футах над ними. Текучая мозаика чешуи и грома, он заполнил собой все небо. Колон выстрелил. Стрела взмыла вверх, прямо к цели.